Глава одиннадцатая На хмуром лице Озгуда отразилось недоумение, но тут же он снова взорвался. — Плевать я хотел на вашего быка! Убирайтесь отсюда! Слышите? Но тут ему так же, как и всем остальным, пришлось обернуться на резкий оклик Нира Вульфа. — Мистер розгуд прошу вас! Вульф выкарабкался из кресла — сами понимаете, сколько труда это ему стоило — и приближался к нам. Хорошо зная Вульфа, можно было догадаться, что он раздражен до крайности, и я понял, что так оно и есть. «Джентльмены, успокойтесь! Мистер Пратт, надеюсь, вы не считаете себя оскорбленным тем, что в ответ на ваше гостеприимство...» «Я предложил свои услуги мистеру Озгуду». «Мистер Озгуд, это ваш дом. Но как бы вы ни возмущались появлением мистера Пратта, вы должны сдерживать свой нрав при сложившихся обстоятельствах. Заверяю вас, что это необходимо». «Мистер Пратт и мистер Макмиллан прибыли с важными новостями». «Грязный, подлый выскочком!» — проревел Озгут, глядя в упор на Пратта. «Чванливое ничтожество!» — не остался в долгу прат По-моему, оба были где-то недалеко от истины. «Фу! Помилосерствуйте, господа!» — вмешался Вольф. «Мистер Макмиллан, прошу вас! Что случилось с быком?» «Накалел!» «Отчего? сибирская язва вот как это кажется болезнь нет это внезапная ужасная смерть формально это конечно заболевание но оно столь скоротечно и опасно что больше похоже на укус гремучей змеи или удар молнии скотовод щелкнул пальцами мне приходилось слышать об этом в детстве кивнул вулф но ведь утром «Цезарь был здоров. Когда вы заметили первые симптомы?» «При сибирской язве симптомы наблюдаются крайне редко. Просто вы приходите на пастбище и обнаруживаете все стадо павшим. Такое случилось на моей ферме примерно год назад. Такая же участь постигла беднягу Цезаря. В пять часов дня один из помощников Сэма Лейка пошел в конец пастбища где я привязал быка» увидел что тот пал я был в кроуфилде у лубенета мне позвонили и я тут же примчался к прату и вот мы здесь гневное выражение мигом стерлось с лица озгуда словно его корова языком слизну тогда я еще не знал какое магическое воздействие оказывает словосочетание сибирская язва одно лишь упоминание о ней вызывает ужас у любого скотовода «А уж если мор начался в каких-то милях от твоего поместья...» Вульф повернулся и деловито заявил. «Мистер Пратт, я хотел бы приобрести тушу быка. Сколько вы за нее возьмете?» Я пожирал Вульфа глазами, гадая, не спятил ли он. прат в свою очередь, уставился на него. «С котом, павшим от сибирской язвы, распоряжаются федеральные службы!» — выпалил Озгут. «Чего ради вам понадобилась туша?» — буркнул Пратт. «Федеральные агенты уже там!» — мрачно сообщил Макмиллан. «Их не меньше дюжины. Они выехали из Кроуфилда следом за нами. А зачем вам туша?» Вульф вздохнул. «Отдал наверняка рассказал вам» что я пришел к выводу о том, что Клайд Озгуд убит не быком. Мне нужна шкура. Присяжные любят наглядные доказательства. А чем занимаются там представители властей? Увозят тушу? Нет, Боже упаси! К ней прикоснуться нельзя. Ее нельзя закапывать, так как бациллы сибирской язвы сохраняются в земле годами. К туши нельзя даже близко подходить. «Сейчас цезаря обкладывают дровами, чтобы сжечь!» Макмиллан медленно покачал головой. «Он будет гореть всю ночь, мой цезарь!» «Но как он мог заразиться? Может быть, когда вы доставили его к мистеру Прату в прошлую пятницу, он уже был болен?» «Нет, это исключено. Сибирская язва очень скоротечна. А вот как он заразился...» «Это мы и пришли обсудить!» Макмиллан посмотрел на Озгуда, помедлил какое-то мгновение, потом сказал, «Может быть, присядем, Фред? Я едва держусь на ногах!» «Пройдем на веранду!» отрезал Озгуд. Я еле сдержал ухмылку. «Бог ты мой!» Озгуд не мог позволить выскочке находиться в стенах своего дома. Все направились на веранду, в том числе и в Я замыкал шествие, предварительно убедившись, что Нэнси тоже встала с кресла, а Бронсон исчез. Я напомнил Нэнси о просьбе Ульфа расспросить прислугу, и девушка кивнула в ответ. Когда я вышел на веранду, все уже расселись по плетеным креслам, и Макмиллан обратился к Озгуду. Все мы хотим разобраться в случившемся, поэтому и пришли сюда с пратом. Уотдал тоже скоро приедет. Когда Цезаря нашли мертвым, у одного из нас, неважно у кого, возникла идея, и мы подумали, что не помешает, чтобы вы узнали о ней первыми. Так будет по справедливости. Почему именно я пришел сказать вам об этом? Дело в том, что все остальные боялись». «Конечно, это не мое дело, а у Отдела или Сэма Лейка, ведь им придется, если понадобится, вести расследование, но они попросили меня сперва обсудить это с вами. Пратт предложил свои услуги, но мы знаем, куда это может завести, а нам и так хватает неприятностей, поэтому пошел я, а он вместе со мной с самыми добрыми намерениями. Он сам скажет». «Дело в том, фред Миролюбиво начал прат «Моя фамилия Озгуд, черт побери!» «Ах так! Тогда заткнитесь со своей фамилией и провалитесь с ней к дьяволу!» Озгуд, не обращая на него внимания, повернулся к Макмиллану. «Что вы хотите сказать, Монд?» «Я насчет Клайда», — пробормотал скотовод, переминаясь ноги на ногу. «Вам, конечно, будет неприятно это слышать». Ну, возьмите себя в руки. Дело в том, что Клайд был ночью на пастбище. А вот зачем? Уотдал, сам Лейк, да и капитан Бэрроу с полиции штата. Признают, что Нира Вульф должно быть прав. Но тогда вопрос, кто же убил Клайда? Вот что их главным образом озадачило. Неудивительно, пробурчал Нира Вульф. «Вы хотите сказать, что, по-вашему, его забодал бык?» — резко спросил Озгут. «Я не хочу этого сказать!» — Макмиллан приподнял свои сутулые плечи. «Поймите меня правильно, Фред. Я пришел сюда только потому, что все остальные, за исключением прата струсили. Я вовсе ничего не утверждаю, но они говорят, что факт в том, что Клайд был на пастбище. А вот зачем он залез туда?» Только круглый идиот может предположить, что за быком. Да и сам Клайд не был ни идиотом, ни психом. Что он мог сделать с быком? Такую громадину в чемодане не унесешь. Но вот когда Цезарь пал от сибирской язвы, капитан Бэрроу выдвинул версию, которая могла бы объяснить, почему Клайд залез на пастбище. Как вы знаете, бациллы сибирской язвы могут попасть в организм тремя путями. «Через кожу? Через органы дыхания или с пищей? Если вчера вечером Цезарю скормили какую-то отраву...» Я невольно поджал ноги и подался вперед, готовый к действию. Фредерик Озгуд словно оцепенел. Глаза его заблестели холодной яростью. Ледяным тоном он произнес. «Берегитесь, Монт! Берегитесь!» «Если вы намекаете на то, что мой сын умышленно заразил быка, ничего я не намекаю», — хрипло отмахнулся Макмиллан. «Я пришел к вам только как посланник, потому что считал, что вас должен предупредить друг. Уотдал и капитан Берру говорят, что раз вы сами настояли на проведении расследования...» то только себя и должны винить, если какие-то результаты не придутся вам по душе. Кстати, они будут здесь минуту на минуту и наверняка начнут выяснять, где был Клайд последние несколько дней и не имел ли он доступа к бациллам сибирской язвы. — Любому, кто заявится сюда! — Озгуд прервался, чтобы унять дрожь в голосе. «С подобными намерениями я укажу на дверь!» а там просто гнусно!» Он затрясся мелкой дрожью. «Бога ради!» «Мистер Росгут!» — перебил Нировульф. «Я предупреждал вас! Я говорил и о бесцеремонном вторжении в вашу личную жизнь и о прочих беспокойствах! Мистер Макмиллан совершенно прав!» «Вы должны винить в этом только себя». «Но я не обязан сносить». «Нет, обязаны». «Теперь вы обязаны сносить все. От самой отъявленной глупости до предвзятости. Хотя в последнем я сомневаюсь. Капитана Бэрру я не имею чести знать». Но легко представляю, как мистер Уоддал по простоте душевной попался на эту удочку. Просто поразительно, с каким легкомыслием люди, подобные ему, отказываются замечать наиболее существенные факты. В нашем случае тот очевидный факт, что Клайда убил вовсе не бык. Прошу вас вспомнить мои слова о том, что нам... «Понадобится помощь мистера Уотделла. Нам очень повезло. Он едет сюда, и мы сможем без промедления получить информацию, в которой очень нуждаемся». «Конечно. Только в том случае, если вы подчинитесь и ответите на вопросы официального следствия, пусть они и покажутся вам гнусными. В противном случае нам ничего не узнать». Тем более, что следствия ведут представители как никак официальных властей. А, -а, а, вот, кажется, и они пожаловали. Послышался хруст гравия, и к веранде подкатил автомобиль. Первым из него вылез капитан полиции, выглядевший суровым и незыблемым, как закон, который он представлял. Вслед за ним выбрался окружной прокурор силившиеся выглядеть столь же внушительно, но тщетно. Они поднялись по ступенькам и направились к сидящим. Я не присутствовал при этом сражении и не могу описать подробности. Вульф с необычайным для него проворством поднялся из кресла. Я заметил, что он держит в руке носовой платок, поэтому мигом вскочил и последовал за шефом. Кивнув вошедшему у отдалу, Вульф прошествовал в дом. Войдя в главный холл, кивком попросил меня подождать, отправился в направлении библиотеки и исчез. Я только стоял и гадал, что сорвало его с места. Несколько минут спустя он воротился с недовольным видом. Окинув меня хмурым взглядом, он сказал, «События развиваются слишком быстро. Нас выставляют глупцами». Возможно, нас даже околпачили. Я сейчас разговаривал по телефону с Беннетом, но ничего не добился. Ты захватил с собой фотоаппарат? Нет. Отныне всегда вози его с собой. Возьми машину и отправляйся к Пратту. У кого-нибудь там должен быть фотоаппарат. У племянника, племянницы или у мисс Роуэн. Одолжи его» и сфотографируй тушу со всех сторон и под разными углами. Сделай дюжину снимков или даже больше. Чем больше, тем лучше. И пошевеливайся, пока не подожгли погребальный костер». Поручение звучало странновато, но я не стал артачиться, взял ноги в руки и рванул из дому. Пока я трусил к Озгудовскому седану, заводил его и ехал по аллее, В моей голове зародилось несколько гипотез, одна изящнее другой, которые могли объяснить внезапно вспыхнувшую страсть Вульфа к фотографии, но ни одна из них меня не удовлетворила. Проколов было хоть пруд пруди. Ну, например, допустим, Вульфу требовалось подтвердить, что морда быка не была забрызгана кровью. Зачем тогда снимки со всех сторон, под разными углами? За четыре минуты, что я потратил, чтобы добраться до имения Пранта, я состряпал и другие версии, но нашел их неубедительными. У ворот меня остановил полицейский. Пришлось объяснить, что я еду по поручению у Отдела. Я поставил машину перед гаражом и припустил к дому. Вдруг меня окликнули. «Эй, эскамильо!» Обернувшись, я увидел Лили Роуэн, которая нежилась на раскладушке в тени развесистого клёна. Я сменил аллюр и потрусил к ней. «Привет, куколка! Мне нужен фотоаппарат!» «Милорд!» — стрепенулась она. «Неужто я так похорошела, что вам захотелось запечатлеть?» «Нет, у меня срочное и важное поручение. У вас есть аппарат?» «Всё ясно. Вы приехали от Озгуда». «Теперь мне все понятно. Эта желтоглазая Нэнси увлекла?» «Мне некогда. Дело и в самом деле серьезное. Я должен успеть сфотографировать быка, прежде чем его...» «Какого быка?» «Того самого...» «Боже мой, ну и работку у вас. Только того быка уже никто не сфотографирует, костер уже разожгли». «Проклятие! Где?» «На том конце пастбища!» Я повернулся и побежал. Может, это было и нелепо, но ноги сами несли меня. След долетело. «Подожди, из Камиля, я с тобой!» Но я не остановился. Стримглав, промчавшись через лужайку и мимо ямы для барбекю, я учуял запах дыма и почти сразу увидел сизую спираль, вздымавшуюся в небо над березовой рощицей в конце пастбища. Я замедлил бег и принялся ругаться в слу, чтобы отвести душу. Народу собралось довольно много. Человек пятнадцать-двадцать, не считая тех, кто следил за костром. Меня никто не заметил. Целое звено забора было снято, и, судя по всему, пошло на дрова, которыми обложили гикори Цезаря Гриндена. Лишь изредка, сквозь языки пламени, можно было разглядеть, что осталось от могучего чемпиона. Даже на столь приличном расстоянии было жарко, как в аду. Четверо или пятеро подручных в рубашках с закатанными рукавами, обливаясь потом, подбрасывали в костер бревна и доски из сваленных рядом груд. Некоторые зрители молча глазели на жутковатое зрелище, другие переговаривались в полголоса. Вдруг сзади меня послышался голос. «Так я и думал, что вы появитесь!» Я обернулся. «Привет, Дэйв! Почему вы так решили?» «Да так! Вы просто похожи на человека, который непременно оказывается там, где что-то происходит!» Он потер нос. «Чтоб не пусто было, если это пахнет не шашлыком!» «Ну, точь-в-точь! -точь. Можно закрыть глаза и представить, как его уминают!» «Увы! Теперь уже этому не бывать!» «Это точно!» В молчании мы наблюдали за пламенем, Немного погодя, Дэйв снова заговорил. «А ведь такое зрелище заставляет призадуматься. Чтоб мне пусто было, если не так. Ведь великий чемпион был Цезарь, да? А жгут его, как мусор, чертовски унизительный, как считаете?» Я промямлил что-то подобающее и смылся. «Торчать там и обвяливать физиономию много ума не надо, а дивидендов от этого не прибавится». К тому же я испугался, что Дэйв начнет читать стихи. Неподалеку от ворот, через которые мы накануне проносили на импровизированных носилках скорбный груз, на траве сидела Лили Роуэн, обхватив лицо руками. Я хотел было остановиться и съязвить по поводу ее позы, подчеркнуто женственной и одинокой, но вдруг почувствовал, что у меня нет настроения зубоскалить. Как-никак меня послали с важным поручением. А я опоздал. А ведь фотографии быка нужны были Нира Вульфу отнюдь не для семейного альбома. Лили протянула ко мне руки. «Помоги мне встать». Я резко потянул ее на себя и сам не заметил, как она очутилась в моих объятиях. Я запечатлел на ее губах жаркий поцелуй и отпустил. «Грубиян!» Глазки ее заблестели. «Давай еще раз!» «Не рассчитывайте», — отрезал я. «У меня нервный кризис, шок». «Я был не я и не знал, что творю. Больше этого не повторится. Я зол, как тысячу чертей, и должен был выпустить поры «Можно позвонить по вашему телефону? Вернее, по Пратовскому?» «Катись к черту!» С этими словами она вцепилась в мою руку и не выпускала ее, пока мы не достигли дома. На веранде сидела Каролина и читала книгу. Выглядела она мрачнее тучи. Джимми не было видно. Лили проводила меня к телефону, установленному в нише гостиной. Села и стала наблюдать за мной, чуть улыбаясь уголком рта. Точь в точь, как вчера. Я набрал номер Озгуда. Трубку сняла служанка, и я попросил позвать Нира Вульфа. «Да, Арчи». — послышалось знакомое бухтение. — Катастрофа! Костер уже пылает, и там настоящий ад. Что делать? — Проклятие! Ничего, возвращайся! — Совсем ничего? — Да, приезжай. Поможешь мне восхищаться людской глупостью. Я повесил трубку и повернулся к Лиле. — Послушай, милашка, — игриво сказал я, одарив ее нежнейшей из своих улыбок, — «Ну какой будет прок, если ты скажешь кому-нибудь, что я хотел сфотографировать быка?» «Совсем никакого», — она улыбнулась и провела кончиками пальцев по моей руке, от плеча до запястья, так что у меня мурашки побежали. «Можешь на меня положиться, Эскамильо?»